Часть девятая. Развитие и кризис эстетики органического целого. Глава 1. Ульрих Страсбургский, Святой Бонавентура и Лули. Когда с 1248 по 1252 год в прочитанном им в Кёльне курсе лекции Альберт Великий комментировал четвертую главу трактата Дионисия Ариапагита о божественных именах, Вместе с Фомой Аквинским его слушал и Ульрих Страсбургский. Позднее он почти одновременно с Суммой Аквината написал свою книгу о высшем благе «Либердо Summa Боно», в которой изложил эстетическую концепцию, основанную на понятиях формы, света и пропорций. Можно даже сказать, что Ульрих разработал детальную феноменологию пропорций, гораздо более точную и определенную, чем у Фомы чью теорию на этот счет можно воссоздать лишь на основе разрозненных замечаний и с более выраженной эстетической направленностью. При этом представление Ульриха о форме во многом связано с неоплатонизмом и лишено той конкретности, которой, как мы видели, наделена субстанция у Фомы. Для Ульриха красота — это сияние формы в понимании Альберта Великого. Однако эта форма имеет все особенности света в его неоплатоническом понимании. Во взглядах Ульриха на чувственно воспринимаемые виды реальности ощущается влияние трактата Де Каузис. так как всякая форма есть следствие первого разумного света, то есть Бога, который действует через свою сущность. Необходимо, чтобы свет через сродство был причастен природе своей причины. Всякая форма оказывается тем безобразнее, чем меньше она причастна этому свету по причине затемнения, которое оказывает материя, и тем прекраснее, чем больше она имеет этого света, возносясь над материей. Нет нужды говорить о том, сколь глубокая пропасть отделяет точку зрения Фомы от взглядов Ульриха. Святой Бонавентура также основывает свою эстетику на принципах гелиморфизма, Но, как мы видели, у него эти понятия включаются в более широкий контекст метафизики света. Что касается влияния Августина, то оно сказывается в постановке вопроса об эстетике пропорций о числовом равенстве, развитом в трактате о музыке. Главная особенность эквалитас нумероса заключается не в том, что Бонавентура развивает оригинальную теорию пропорций, но в том, что с его точки зрения принципы эквалитас художник черпает из сокровенных глубин собственной души. В этом смысле можно сказать, что как Бонавентура, так и францисканская школа обращаются к рассмотрению проблем, которые в дальнейшем будут положены в основу теории вдохновения и художественной идеи. Сходную стомистской точку зрения можно найти у Раймунда Лулия, который в своем трактате «Великое искусство» говорит в частности о величии как красоте, которая в своей основе имеет целостность. Подобный подход может оправдать существование смещенных пропорций коль скоро они обусловлены внутренними требованиями данного конкретного организма, например, организма-подростка. Однако в целом мысль луля движется в другой плоскости. В его видении космоса как органического целого нет ни мифическо-метафизических черт, характерных для космологии Платонова-Тимея, ни более натуралистического и рационального представления об упорядоченном космосе, характерного для святого Фомы. Его видение космоса уже связано с магией и каббалой и предвосхищает платонизм Возрождения. Достаточно сопоставить его определение гармонической связи всего сущего, как вселенской цепи, с фрагментом из книги Джордана Бруно, который мы цитируем в пятой главе двенадцатой части. Гармоническая связь простирается от вершины, иерархической лестницы видов бытия, до самого низа. Ведь существует некая всеобщая взаимоприязнь всех вещей, Которой все они причастны. И эту связь многие вслед за гомером называют золотой мировой цепью, поясом Венеры, природной связью или знаком, которым вещи владеют сообща. Глава 2, Дунс-скот Оком и Природа индивида. Весьма примечательное развитие представлений Аквината содержится в трудах Дунса-скота, которые мы попытаемся здесь интерпретировать. Речь идет именно об интерпретации, поскольку, за исключением отдельных небезынтересных формулировок, соображения этого автора касательно эстетической проблематики лишь скрыто присутствуют в его метафизических и гносеологических рассуждениях. У Дунса Скотта есть интересное определение красоты. На первый взгляд лишь незначительно, а на поверку довольно существенно отличающееся от уже рассмотренных нами определений. Красота не есть некое абсолютное, независимое качество, свойственное прекрасному телу, но возникает из всего того, что с этим телом соединяется, например, из величины, образа и цвета, а также из всех отношений, которые эти качества имеют между собой и применительно к телу. Данная концепция красоты, основанной на отношениях, а также акцент на присоединении, приобретают чрезвычайно личностную окраску в свете теории Дунса-Скота о множественности форм. Согласно этому автору, действенность того или иного соединения обусловлена действенностью его частей. Единство же предполагает не единство формы, а естественную подчиненность частных форм форме высшей. С точки зрения святого Фомы, когда множество форм соединяются, чтобы образовать сложное по составу тело, например, человеческое, Они утрачивают свойственную им субстанциальную форму, и все тело оформляется новой субстанциальной формой сложного тела, в данном случае душой. Таким образом, компоненты целого проявляют свою былую автономию лишь посредством неких «виртутес», то есть качеств, удерживавшихся в пределах этого нового сложного образования. Акцент на единичности субстанциальной формы приводил к тому, что святой Фома рассматривал организм прежде всего с точки зрения его единства, Представление о множественности формалитатес, формообразований, приводит эстетику Дунса-Скота к акценту на анализ отношений и к более аналитическому взгляду на красоту, где идея единства уже не играет определяющей роли. Другой новаторский аспект философии Дунса-Скота, не относящийся к собственно эстетической проблематике, связан с теорией этости. Этсеитос, как индивидуализирующая особенность, Хецейтос не столько совершенствует форму, сколько полностью облекает собой единство и доводит его до уровня конкретной индивидуации. Если с точки зрения святого Фомы восприятие органического целого в его конкретности в любом случае подразумевает выявление в нем видовой штойности, квидитас, а следовательно в какой-то мере обнаружение чего-то типического в категориальном плане, то Дунс Скотт полагает, что индивид предстает лишь самим собой. При этом он является самим собой лишь благодаря действию некоего начала, которое не сливается с ним, будучи логически от него отличным, а является по отношению к нему совершенным и вместе с тем конкретным идеалом. Всякое индивидуальное существо в первую очередь отличается от всякого другого. Здесь, в еще большей степени, чем у святого Фомы, индивид превосходит сущность, Оказывается в философском отношении совершение ее, причем не только в силу самого факта своего существования, но и потому, что обладает свойством единичности и уникальности. В определение индивида входит нечто такое, чего нет в родовой природе. Индивид включает в себя положительную сущность, которая соединяется с родовой природой и предопределяет ее индивидуальность. Эту абсолютную единичность хецетас ее определяющее воздействие на уникальный характер отдельно взятого индивида. Это столь глубокое и вместе с тем созвучное современному мировосприятию представление Дун скотт не торопится связать с проблемами эстетического порядка. Тем не менее очевидно, что в его философской позиции в полной мере отразилась та культурная атмосфера, в рамках которой происходила постепенная переоценка индивидуальных ценностей, и которая дает о себе знать, как в искусстве интернациональной готики, так и в начатках готики пламенеющей. Классическая готика, шартерские и амьенские соборы, в основном соответствовали тому мировосприятию, которое улавливало в предмете прежде всего свечение типического и которое, как уже было сказано, стремилось выявить во множественности единство. Что касается готики середины XIII века, то здесь восприятие целого сменяется восприятием частного, Видение становится более аналитическим, множественность обольщает взор. В период позднего средневековья подобного рода аналитическое восприятие достигнет апогея в миниатюрах и франко-фламандской живописи. Не будет преувеличением увидеть здесь соотносительную форму, которая в философии Дунса Скота приходит на смену форме автономной. Одновременно чувство типического мало-помалу сменяется чувством индивидуального, В скульптуре постепенно угасает стремление к фиксации человеческих типов и категорий. На первый план выходит особенное, неповторимое. Известно, какие именно факторы культурного и социального взросления способствовали данной эволюции. Однако не может не вызвать удивления, как собственно философское знание, втянутое в споры, которые кажутся сугубо академическими, подспудно отвечает на культурные запросы своего времени и позволяет догадываться о возникновении возможных отношений и тенденций. Теория этости, хецейтос, указывает путь, по которому ни Дунс Скотт, ни его современники еще не могли пройти. Хецейтос постигается не отвлеченным разумением, но интуицией. Разум может уловить ее лишь смутно, ведь его сфера — это сфера универсальных понятий. С одной стороны, индивидуальность, несводимость ни к чему иному — самобытность. С другой — интуитивное познание. Нет необходимости говорить о том, сколь важными окажутся эти понятия в ходе дальнейшего развития эстетических теорий. С появлением рассмотренных выше понятий представлению о красоте как некой органической целостности приходит конец. По крайней мере, в том виде, в каком его могли сформулировать схоластические системы. Аналитичность восприятия и ощущение качественной индивидуальности, которую следует постигать интуитивно. Вот два полюса, развиваясь между которыми, начинает распадаться томистское понятие органического эстетического целого относительно Дунса Скотта вообще. Невозможно представить себе присутствие понятия органического эстетического целого в философии Уильяма Оккома, даже если у этого автора кое-где и появляются дежурные отсылки к разработанным в традиции темам. Абсолютная случайность сотворенных вещей и отсутствие в Боге вечных упорядочивающих идей отныне приводит к разрушению понятия о стабильной упорядоченности космоса, упорядоченности подчиняющей себе вещи, которым устремлены наши психологические вожделения и которые мог бы вдохновляться художник, творец. «Порядок и единство Вселенной», утверждает Оккам, «это не некая цепь, соединяющая между собой тела, расположенные в самой Вселенной». Тела — это абсолюты, различающиеся в числовом отношении, то есть которые числом не образуют одну вещь и беспорядочно отстоящие друг от друга. Под порядком подразумевается их взаимное расположение, но не некая имплицитно заключенная в их сущности реальность. Исчезает понятие организующей формы, рационального начала, которое не сводимо к составным элементам целого и в то же время придает им форму. Части располагаются определенным образом. Но кроме этих абсолютных частей не существует никакой вещи. Таким образом, представление о пропорции начинает оскудевать. Реальность универсалей, необходимая для допущения идеи целостности, растворяется в номинализме. Вряд ли теперь можно ставить проблему трансцендентности красоты и характеризующих ее отличительных особенностей. Ведь более не существует ни формальных непотенциальных различий. Остается лишь ощущение единичного, познание такого сущего, которое поддается эмпирическому анализу в своих видимых пропорциях. Насколько вообще возможно интеллектуальное переживание единичного? Сама возникающая в сознании художника идея представляет собой единичный образец вещи, которую он хочет создать, а не образ ее универсальной формы. Все эти установки еще настойчивее заявляют о себе в трудах Николая из Атрекура, а именно в его критике принципов причинности, субстанциальности и целесообразности. Если причину больше нельзя выявить, исходя из ее следствия? Если нельзя утверждать, что одна вещь является целью другой? Если мы не можем определить иерархию ступеней бытия и не существует вещей более совершенных и менее совершенных? но все они просто различаются между собой и не более того. Если, наконец, суждения, с помощью которых мы пытаемся определить эту иерархию, говорят лишь о наших личных предпочтениях, в таком случае ясно, что больше нет оснований говорить об органичности, гармонической зависимости, сообразовании с целью, порядке пропорций, о том, что перфекция прима является причиной перфекцио секунда, или об отношении совершенствования между ними. Благодаря трудам упомянутых мыслителей, перед наукой и философией открываются новые пути. Возникает необходимость в разработке новых эстетических категорий, уже не похожих на те, которые досели, при всем многообразии трактовок, являлись незыблемыми для всего Средневековья. В мире, состоящем из отдельных единичностей, красоте тоже придется стать единичностью образа, созданного умом и удачей. Эстетика Возрождения будет носить платонический характер. Однако при этом философская критика академистов предвосхищает эстетику маньеризма. И все же философы, поражая в правах метафизику красоты, еще не отдают себе отчета в том, как скажется их новая позиция на решении эстетических проблем. Человек, который больше не может созерцать заданного порядка и который преодолевает рамки такого бытия, где царят полностью определенные значения, замкнутые в строго фиксированных отношениях родов и видов. Это человек, который может реализовывать бесконечные индивидуальные возможности. Человек, который становится свободным и называет себя творцом. Философы погружаются в схоластические прения, хотя схоластика уже сходит на нет. Или же, подобно окому, бросаются в самую гущу переживающей бурное обновление политической борьбы. Эстетическая тематика, изобретение, поэт и поэзия становятся уделом представителей других областей знания. Глава третья: Немецкие мистики Если поздняя схоластика оказала разрушительное воздействие на метафизику прекрасного, то мистики воплощавшие другой религиозно-философский аспект эпохи, не могли не вернуть утраченное, ни хоть в малейшей степени развить эту метафизику. Хотя немецкие мистики 13-14 веков и способны, прибегая к аналогии, сказать что-то интересное о процессе поэтического вымысла, как мы увидим далее. Однако, не переставая говорить о красоте, созерцаемой ими в своем мистическом экстазе, они не могут сказать о ней ничего конкретного. Бог именуется прекрасным, хотя, поскольку он невыразим, его в равной степени можно было бы назвать приблагим или бесконечным. У немецких мистиков категория прекрасного указывает на нечто неозначаемое и выражает его по умолчанию. Из своих переживаний мистики выносят чувство острейшего, но смутного наслаждения. Кроме того, угасает тяга к постижению бытия, проникнутому любовью. Постижению? которая, созерцая красоту вещей, восходит от них к Богу. Эта тяга довольно сильно ощущалась у мистиков XII века и была положена в основу эстетики Сан-Викторской школы. Разве можно по-прежнему созерцать покой-порядка? Созерцать космос и гармонию божественных атрибутов, если Бог постигается как огонь, бездна, пища, предлагаемая страстно алчущему и немогущему насытиться. Сузо говорит о бездонной пропасти всяческих наслаждений. Экхарт о безмерной и безвидной бездне безмолвного и пустынного божества. И напоминает, что душа черпает высшее блаженство, погружаясь в пустынное божество, где нет ни деяния, ни образа. В этой бездне продолжает Таулер. Дух утрачивает себя самого и уже не ведает ни Бога, ни себя, не постигает ни равного, ни неравного. Ничего бы то ни было, ибо они извергается в Божье единство и забывают всякое различие. Ни деяния, ни образа, ни различий, ни отношений, ни познания. Средневековье поздних мистиков поистине ничего не может сказать нам о красоте. В этот переходный период от эстетики XIII века к Возрождению, лишь художники, энергично заявляя о себе, выражая свою гордыню и свое индивидуальное начало и критическое осознание своего ремесла, от Трубадуров до Данте, могут сказать что-то значимое для истории эстетического восприятия и эстетической теории.